Глава д в а д ц а т а Фокус Злоба переполняла Алистера Виндоухарда Второго по непонятной ему причине. Казалось, только-только взял в руки рубиновый камень, как вдруг перед глазами поплыла к р о в а в о е м а р е в о а неприятные воспоминания захлестнули волной. Энни. Он ненавидел ее с детства. Она олицетворяла в себе все, что ему так не нравилось в людях. Лицемерие, подлое вранье, воровство и беспринципность. Почему-то Алистеру вдруг стало все предельно ясно. Это она подстроила нападение на город разбойников. Это она сняла ведьмину защиту с города. Во всем виновата она. Стоя у окна, хозяин дома с интересом наблюдал за фигуркой девушки, показавшейся на пороге таверны. Увидел то, как к ней на всех парах спешили сразу трое мальчуганов. Один из них – Чесабдорф. Обманщик, который прибился к его дому, и стал мальчиком на побегушках. А все из-за слезливой истории, которую он рассказал. Настолько правдивую, что даже море запроняло. Ведь это он его устроил якобы на работу, а на самом деле бездельничать. Злость накатила новой волной, заставив Алистера стиснуть кулаки. Разогретый до горяча кроваво-красный камень теперь уже не беспокоил некроманта. Он стал словно второй кожей и перестал казаться инородным телом. Настолько было приятно, держать его в руке. «Я отомщу! Я обязательно всем отомщу! И Харду, который сбросил меня с моста!» произнес вдруг хозяин города, глядя на новую делегацию, которая собиралась зайти в дом. Мэрил, безумно красивая, столь желанная особа, волновала его и день, и ночь. Он сходил с ума от желания увидеть ее поскорее. Он думал, думал, думал, пока, наконец, не подкинул отцу идею, назначить ему опекуна, внушив, будто еще не готов принять ответственность за весь город. Что ему должно стукнуть 21 год, прежде чем он созреет для управленческих дел, а до тех пор ему нужно бы нанять душеприказчика? Отец, плохо соображающий, будучи в предсмертной агонии, согласился и ткнул пальцем в книгу, открытую Алистером аккуратно нужной странице. План был составлен и исполнен идеально. Вот только добившись приезда Мэрил в эту глушь, он никак не мог понять, что же делать дальше. Громкий злобный смех над собственной ничтожностью исторгла глотка некроманта, когда ногти его полыхнули темно-синим пламенем. «Это я ничтожество?» задался вопросом хозяин поместья. «Я-то?» Он щелкнул пальцами, призывая адовые круги, но овальная магическая вспышка прошла сквозь стекло, и не встретила объекта воздействия, из-за чего быстро потухла и растворилась в воздухе. «Точно! Демоны в моем городе! Нужно срочно от них избавиться! Нужно избавиться и от разбойников, которые нарушили мне все планы! Они испортили мой город! Они мешают мне как следует сосредоточиться на Мэрилл! И, наконец, нужно свести счеты с Энни Броузи, которая сломала мою жизнь и забрала внимание отца!» Пока Алистер говорил это, он попросту не замечал и не слышал мышь, скребущую в полу дырочку прямо под закрытой дверью. Бедное животное очень сильно желало покинуть комнату, однако не имело для этого достаточно широкой щели. Секунда, и взор у хозяина поместья вновь предстала делегация из демонов и людей во главе с Мэрил Перри. Его Мэрил Перри. «Ах, точно! Лупертино же пытался соблазнить мою любимую!» Мстительно процедил Алистер сквозь зубы, а заодно сощурился, примиряясь взглядом. «Нет, плохой ракурс. Могу промахнуться». Широко распахнув окно, некромант выбрался наружу и применил левитацию, двигаясь медленно, аккуратно, так, чтобы не давать лишнего повода быть обнаруженным. Именно поэтому он быстро опустился на землю и пригнулся, прячась за реденький заборчик. «Куда это мы идём?» – послышалось Алистеру недовольное ворчание Дыргена. «Уж не влезли к бандитам». «А что, всё возможно!» – п о д ж у к пожал плечами. «Видимо, наша Мэрил пошла о т в о е в ы в а т ь украденные топоры». «О, а я люблю войнушки!» – обрадованно произнёс Рума. «Особенно, когда мы с вами играем их на сцене. Тыщ-ты-дыщ, защищайся! Ха!» Рыжий мальчуган начал махать руками в разные стороны, чем немало смутил Алистера, который был уже готов отправить а д о в ы круги в л у п е р т и н а п о в и д и м о м у начать нужно с чертенят», — подумалось мстительному некроманту. Вот он переместил руку левее, намереваясь щелкнуть ногтями в сторону Румы, однако его отвлек громкий писк, зазвучавший где-то за спиной. «Вы это слышали?» — Дгрум обернулся к поместью, заставляя Алистера еще сильнее пригнуться. «Крысы? Ха! Вот уж не думал, что мы не всех тут извели!» «Мальчики, не отставайте!» — позвала их Мэрил, идущая далеко впереди. «Тут до леса-то рукой подать, поспешим, а то времени до обеда у меня не так много!» «Какая она всё-таки замечательная!» Очередная мысль пронеслась в голове некроманта, когда он перевёл взгляд, полный слепого обожания, к душеприказчице. А камень в его ладони нагрелся ещё сильнее. вновь возвращая к изначальному плану, который он и озвучил вслух. «Мстить! Мстить всем! Сейчас же!» Снова поднял вверх руку, намереваясь применить адовые круги к демонам. Вот только те уже успели скрыться за поворотом дома на пути к лесу. Гадство! Алистеру пришлось быстро покинуть укрытие и поспешить за ними. Но стоило ему повернуть вслед за делегацией, как вдруг погода сыграла с ним злую шутку. По всему Виндоухарду поднялся сильный ветер. Шквал обрушился на город абсолютно незаметно. Ведь для такой непогоды небо сначала должно было затянуть кучевыми облаками и грозовыми тучами. Некромант поднял недоуменный взгляд наверх и как будто увидел ответ на внутренние сомнения. Погода и без того была пасмурная, впрочем, как всегда. Вот только в этот день отчего-то небо хмурилось сильнее обычного. «При таком раскладе магия не долетит до демонов, необходимо подойти вплотную», – думал Алистер, провожая взглядом чертенят, и для проверки щелкнул ногтями, желая отомстить. Но магия сорвалась с кончиков пальцев и тотчас улетела вместе с сильными порывами ветра в сторону, туда, где в нескольких ярдах шумела порожистая река. Делегация между тем уже успела подобраться к р о м к е леса, а заодно к ним присоединились еще д в о е или, правильнее сказать, трое, потому что Монро нес сейчас на своем плече какого-то беднягу. «Уж не пойман или это разбойник?» Алистер цыкнул от досады. «Или все же городской житель?» Но делать было нечего. В любом случае ему следовало подобраться поближе. А тут еще и ветер стих, едва Мэрил и остальные исчезли в лесу. Вот только на смену ветру пришла сырость и невероятно плотный туман, напрочь сбивая с толку коренного жителя внука-основателя города, который наверняка должен был знать обо всех капризах природы. Однако сегодняшний день не переставал его удивлять, а рубиновый жук продолжил впиваться в ладонь, будто клещ. Небольшая заминка на принятие решения, и Мститель все-таки поспешил вперед, искренне полагая, что запомнил направление, куда ушла делегация во главе с любимой душеприказчицей. Выйдя на опушку леса, Мэрил первым делом огляделась по сторонам. Плотный туман, который в один миг напал на город и сейчас стерился по земле, сильно нервировал. Потому что дочери Рувала п э р р и вдруг припомнился один случай из прошлого. Однажды, тренируясь со своим любимейшим орудием жнеца, она чуть не свершила преступление. Она излишне постаралась вложить магию в лезвие и покосила в тот день не только деревья, но и высокую-высокую траву основного тракта, пролегающего сквозь королевский лес, а заодно задела дверцу чужой кареты. Несчастьем вдвойне могла стать гибель короля Ирвиндведа, охранники которого чудом не арестовали девушку за покушение. Ведь она была ни в чем не виновата. Она не знала, что по дороге в этот самый миг проезжала вся королевская свита. И то, что направление ее удара пришлось на королевскую карету, тоже чистой воды случайность. Увы, ей в тот раз не поверили. заточили в форте на несколько дней и попытались допросить. Вот только вместо выматывающего дознания Мэрил, наоборот, в волю повеселилась, проводя д у ш е щ и п а т е л ь с т в о всякому желающему из числа стражей или тюремных заключенных. А затем, прознав о том, куда же делась юная Перри, за ней пришла бабушка. Спорить с ней было бесполезно, поэтому пришлось девочке все-таки понурить голову и отправиться домой, пообещав тюремщику вернуться по первому зову, чтобы закончить некстати прерванный сеанс лечения. К слову, страдающий от многих недугов мужчина при исполнении сам явился в домик, стоящий на отшибе. Вот только приняла его мама, напрочь отказываясь допускать Мэрил до столь щекотливых, как она выразилась в тот раз, тем для разговоров. Мэрил грустно вздохнула, припоминая минувшие события, а заодно уточнила. «Все в сборе!» «Все-все!» – ворчливо ответил ей п о д ж у к м м душеприказчица засомневалась и потому решила на всякий случай уточнить. «Как вы думаете, впереди нет ничего, что я могла бы ненароком снести, покосить, убить, наконец?» Вопреки ожиданиям, ответила Мэрил лишь тишина. Но вот в следующий миг впереди послышался отдалённый волчий вой. Прикинув в уме расстояние, дочь из семейства Перри решила всё-таки рискнуть. Надеюсь только, что здесь, в такой глуши, не будет проезжать королевский экипаж. Секунду помедлив, она скинула на землю лезвие косы со словами. «Стойте у меня за спиной и смотрите внимательно. Сейчас будет фокус». «Эга, в таком тумане разве что-то разглядишь?» Проворчал Рума, однако не шелохнулся на месте. Остальные зрители тоже затаились. А Мэрил призвала орудие жнеца, широко растопырив пальцы над тем местом, куда упало чёрное, с виду неказистое лезвие. Стылый воздух х лынул во все стороны, едва каскад молний расчертил небо яркими вспышками. Лиловая молния ударила ослепляющим сиянием в землю рядом с девушкой. о р у д е ж н и ц а словно о ж и л а Сверкающий фиолетовый с белоснежными прожилками черенок послушно лёг в руку хозяйки, щёлкая статическими разрядами в разные стороны. «Я тоже по тебе скучала!» проворковала Мэрил своей игрушки из детства. а н у ты же понимаешь, после того случая мне запретили тебя использовать». В ответ послышались громкие тяжелые раскаты грома, будто оружие возмущалось из-за услышанного, а температура воздуха словно понизилась до минусовых отметок. «Ну-ну, не гневайся, я же с тобой!» Девушка улыбнулась артефакту. «Давай сделаем одно хорошее дело, ладно?» Коса в руках душеприказчицы в ответ легонько покачнулась. Перри негромко хохотнула, соглашаясь. «Ладно, обещаю тебя выгуливать чаще, договорились?» И вот она взмахнула косой, освещенной лиловой искрящейся энергией, запуская белоснежную полукруглую волну прямо в лес. Туман, подчиняя стихии орудия, тотчас растаял, и зрению очевидцев предстала ужасающая картина. Срубленные почти у самого корня деревья начали громко хрустеть и медленно падать на землю настоящей волной, будто от урагана чудовищной силы. Однако идеально ровный срез сотен или даже тысяч пеньков с легкостью подсказал, что послужило причиной подобному происшествию. «Ну вот, теперь вам работа обеспечена как минимум на несколько недель». Мэрил п е р е весело обернулась к ошалевшим зрителям. «А с разбойниками я как-нибудь позже разберусь». но до тех пор попрошу жутика охранять лесопилку». «Страшно!» – проронил Рума вначале, а, заметив удивленный взгляд девушки, икнул и поспешил добавить. «Страшно, интересно!» «А я о чем?» – возликовала душеприказчица и тихонько хихикнула. «Это вы не видели мою лапушку в гневе?» «Лапушку?» – только и переспросил Лупертина, вновь обретя дар речи. «Да, я ее так называю». Перри весело закинула искрящую магией косу себе на плечо и перевела взгляд за спины демонов. «О, Алистер, и ты здесь! Иди к нам, посмотри, что я натворила!» а э э, -э послышался голос хозяина города. В воздухе повисла пауза, и не одна. Хруст хвои под ногами подсказал, что Алистер, противиться приказанию Мэрил, не рискнул. А после только что увиденного, не рискнули бы сопротивляться и все при этом присутствовавшие. если бы н и одно «но». Громкое е а а бесцеремонно прервало молчаливую перестрелку взглядами. Позади делегации промелькнула цветастая тень. Еще секунда, и она бесцеремонно сбила с ног винда у Харда-младшего, из-за чего тот рухнул на землю как подкошенный, а сверху его оседлала старая бабка. И только вязанный полосатый коврик пролетел мимо демонов и людей, продолжая движение вперед. «Ну и гадость-то!» – проворчало вновь прибывшее действующее лицо, спрятанное за серой шапкой спутанных волос. «Больше никогда тебя чистить не буду, так и знай!» С этими словами ведьма погрозила кулаком полосатому беглецу. Затем, не обращая никакого внимания на присутствующих, она живенько сползла на землю, но ненадолго, потому что ее целью номер один была рука Алистера, в которую по-прежнему впивал с я своими тоненькими лапками рубиновый жук. Придавив коленями руку, ведьма принялась за дело. о а х ты, клещ ненасытный!» Она попыталась вырвать проклятый камень из руки некроманта. «Простите, но что вы делаете?» Поинтересовалась у старухи Мэрил Перри, когда, наконец, пришла в себя после увиденного. о а й не мешай!» Отмахнулась ведьма, продолжая свои безуспешные попытки выдрать камень из ладони. Капли крови выступили на коже, А жук громко и недовольно запищал, чем немало испугал не только душеприказчицу, но и жителей города. Старик и вовсе побелел и собирался хлопнуться в обморок. «Вы хотите освободить Алистера от кровавого рубина?» – поинтересовался Джокани. «Но так вы ничего не добьетесь, только если отрубите ему конечность». «Эмм...» – Мэрил задумчиво нагнулась и пристально посмотрела на рубинового жука. «А давайте я все сделаю». «Что, р у к о й ему отрубишь?» Ведьма громко фыркнула, однако попыток вырвать камень не прекращала. «Да нет!» Душеприказчица махнула рукой, опуская орудие жнеца. Острое чёрное лезвие тотчас упало на землю безжизненным куском чёрного металла. «Я могу заставить этот агрессивный камешек самостоятельно отцепиться от ладони вторчика. Вот увидите. Только слезьте, пожалуйста, с него, иначе вы его совсем раздавите. И тогда руку действительно придётся отрезать прямо по локоть. Хм, ведьма насупилась, однако же посторонилась и кряхтя освободила бессознательного некроманта. Ладно, но только Рубинчур я заберу с собой. Он у меня сохраннее будет, и никого более не потревожить. О, я даже не спорю, можете спрятать его куда захотите. Мэрил согласно кивнула и опустилась на колени. Тоненькими белоснежными пальчиками она пощупала камешек И слегка нахмурилась, понимая, что этот паразит наверняка успел пустить свои ядовитые соки в душу вторчика. «Что ж, работы мне п р и б а в и т с я меланхолично проворчала Перри. Секунда собраться с мыслями, две — на концентрацию. И Мэрил, закрыв глаза, начала петь тоненьким голоском. «Тянем-потянем, тянем-потянем, душу скуем, руки завя...» Но не успела она закончить и строчку д у ш и п е с н и как вдруг рубиновый жук громко заверещал, оглашая окрестность неприятным громким писком. Повалившись на спину, он задергал лапками, будто от боли. «Вот и славно!» Ведьма применила магию левитации и приманила к себе по воздуху этот зловещий артефакт. «Ну и фокусы у вас!» не удержался от комментария Дыргин. «Я чуть было не поверил, что это все взаправду. Ай!» Джока не отвесил чертёнку лёгкий подзатыльник. «Не думал я, что ты настолько глуп, раз не отличаешь игру от реальности!» «Эй!» – возмутился чёрт. «Так фокус же!» е э не!» – Мэрил загадочно улыбнулась. «Фокус будет сейчас!» Она провела ладонью над кровавой раной Алистера, и небольшая лужица алой крови вмиг исчезла, будто и не было никогда. А свою руку душещипательница поспешила сжать в кулак, чтобы не испортить фокус. «Хм, тоже мне!» – начала была ведьма, однако, заметив острый взгляд Мэрил, поспешила перевести тему. «Ну, здравствуй, перюшка! Давненько я тебя не видела вживую!» «Что, простите?» е ч е г о ч е г о Да это же я, Тутунья!» «И все равно не понимаю!» «Эй, неважно!» – махнула рукой ведьма, а заодно достала из недр своего одеяния серый платок, в который и завернула парящий в воздухе рубиновый камешек. «Важно другое. Душа непрекаянная бродит по окрестностям. Да и его матушка никак не успокоится. Хочет увидеть сына и ненавидеть тебя, з а е н т а Кивок в сторону Алистера, лежащего без сознания. «Ты уж подсоби, а! Не то я делов-то натворила, наворотила. Теперь я вот расхлёбываю». «Мда...» — проворчал Джок, а не хмурясь. «Так это вы призвали сюда нашего Тгрума? Он что ли нам не соврал?» «Я, я, всё я!» Тутунья понурила голову и несколько раз кивнула. «Но больше так не буду. Честное слово ведьмы!» По проклятому лесу послышались громкие хмыканья. «Ведьмино слово? Честное?» Рума хохотнул. «Ой, Ли!» «Ладно!» Мэрил прервала начало будущей перепалки. «Непрекаянная душа, запомнила. И Алистера отвезу к матери!» Она кивнула. Мало кому было видно, каким изможденным сейчас было ее лицо после этой бессонной ночи использования орудия жнеца, д у ш и п е с е н к и и множества других занятий не менее утомительных. «Я так понимаю, у вас дел не в проворот, а мне пора!» И тут она пошатнулась, а перед глазами все поплыло. Последнее, что услышала девушка, теряя сознание, это многоголосое «Мэрил!»